Глава четвертая. Охота на Есина. Брат Пон сохранял молчание недолго. Заговорил ровно в тот момент, когда мы перевалили гребень горы. — Давай, не ленись, — строго заявил он. — Тренируй установление в памяти. Используй то желание придушить меня, что наверняка сейчас подталкивает тебя в бок. И монах ехидно хихикнул. Деваться было некуда, и я взялся за дело, но почему-то в этот раз все пошло со скрипом. Желание я взял простое – вымыться по-настоящему. Не холодной водой из ведра, а полежать в ванне, и чтобы с душистой пеной, и никто не торопил, и оттереть себя как следует. Вот только усилить его до нужной степени я не мог. Возникало ощущение, что пытаюсь накачать шину, в которой имеется дырка, Сколько ни пыхти, ни орудуй насосом, все равно ничего не выйдет. Воздух будет выходить и выходить. Попытался отвлечься, сосредоточиться на воображаемом дереве, но и тут потерпел неудачу. Нет, его образ я вызвал с легкостью, но затем непонятно почему потерял. Знакомое до последнего листочка растения растворилось среди его сородичей, окружавших меня в этот момент». Его словно кто-то выдернул из моего разума, оставив неровную дыру. От такой неудачи я начал злиться, и чтобы справиться с эмоциями, обратился к полному осознаванию. Но едва погрузился в него, отслеживая каждый вдох, положение тела, ощущения и чувства, да еще и не забывая о классификации, как прозвучал возглас брата Пона. «Стой!» Я замер, не успев оторвать ногу от земли. А теперь посмотри, на что собрался наступить. Проговорил монах спокойно. Только аккуратно, не дергайся. В траве свивала кольца зеленая змея с плетеным узором на спине и острый, точно наконечник стрелы, головой. Блестели черные бусины глаз, трепетал высунутый язычок. От ее укуса ты бы не умер. Но провалялся бы в лихорадке неделю-другую», — сообщил брат Пон. «Не забывай, что мы в джунглях и что здесь надо глядеть под ноги. Особенно, если не хочешь неприятностей». Последовав его совету, я едва не влетел лицом в огромную паутину, в центре которой сидел большой паук. В первый момент мне показалось, что он размером вообще с кулак, и я отшатнулся так резко, что шлепнулся на задницу. Брат Пон смеялся до икоты. Ха -ха -ха, «Извини», — сказал он, — не сдержался. «На самом деле это все та же ненависть, неприязнь к живым существам, с которой ты борешься, но пока не можешь одолеть. Ничего удивительного, ведь задача эта нелегкая. Паука мы обошли, но на этом мои злоключения не окончились». Обитающие в джунглях твари, похоже, избрали именно этот день для того, чтобы добраться до моего тела. Многоножка длиной со школьную линейку шлепнулась мне на руку, и я, к счастью, смог тут же стряхнуть ее. Прямо под ноги скакнула огромная бородавчатая лягушка цвета глины, но с огромным красным пятном на спине. Так что к тому моменту, когда мы остановились на ночлег, я вздрагивал от любого прикосновения». «Ты трясешься от страха и злости», — сказал брат Пон. «Это на самом деле хорошо. Нельзя добыть жемчуг, не нырнув в глубины океана. Нельзя добыть миролюбие, не окунувшись с головой в пучины агрессии. Осознай себя, разглядывай свою ненависть. Только тогда она отступит». Монах уснул, костер погас, А я остался лежать в темноте, ежась в ожидании ядовитого прикосновения. Вокруг в зарослях шуршало и елозило. Мне казалось, что по мне кто-то ползает. Хотелось вскочить и забраться на дерево. Но я знал, что и на ветвях могут быть змеи, насекомые и вообще неведомые твари. Разглядывай ненависть. Легко сказать. В один момент я попытался вспомнить, с чего начались сегодняшние неприятности. и осознал, что с недовольства колыхнувшегося в душе в тот момент, когда мы покинули жилье брата Луонга. Я не хотел идти в лес, желал оказаться подальше от него, испытывал к зарослям отвращение и неприязнь. И джунгли ответили мне тем же. Вычленив исходную эмоцию, я отстранился от нее и зашептал, «Это не я, это не мое». Вот уж этому брат Пон выучил меня замечательно. И вскоре я почти видел собственное недовольство, что висело в воздухе подобно жгуту черных разлохмаченных волокон. Потом мне показалось, что жгут этот начинает раскручиваться, белеть, и я провалился в сон. Что удивительно, я даже не замерз этой ночью. Проснулся отдохнувшим, в хорошем настроении и без малейшего следа того, что меня кто-то укусил. «Так куда лучше». одобрительно сказал брат Пон после того, как мы уничтожили остатки снеди брата Луонга. «Теперь ты хотя бы готов меня слушать и что-то поймешь. Наверное». Речь он завел об бодхе просветлении, точнее, о тех десяти совершенствах, что ведут к этому состоянию. Бескорыстном даянии, отречении, мудрости, последовательности и прочих качествах, до которых мне было так же далеко, как до спутников Юпитера. «Понятно, что это идеал», — говорил брат Пон в то время, когда мы продирались через заросли бамбука. Но его неплохо бы держать в сознании, так, на всякий случай. же к нему пролегает через четыре этапа, знаменующих разную степень непривязанности. Я слушал, стараясь в то же время глядеть и по сторонам, и под ноги. «Наверняка пауки и прочие милые твари, обитающие в джунглях, не упустят случая выразить мне радость от встречи». Закончив объяснение, брат Пона разрешил мне говорить. «Но что все же такое просветление? Как его можно описать?» — спросил я. «Ты пойми, что любое наименование — это ограничение», — отозвался монах. «Называя нечто, ты ставишь предел». Проводишь четкую линию, отделяющую одно от другого. Но ведь просветление безгранично, и попытки поставить рубежи вокруг него столь же бессмысленны, как ловля ветра решетом. А Нирвана, которая, как я понимаю, лежит за просветлением. О ней очень хорошо высказался один из древних. Брат пон нахмурился, выискивая цитату в памяти. Нирваной именуется то, что лишено желаний, недостижимое. Она непрерывна и не непрерывна, не подвержена разрушению, не сотворена. Уловил что-то? Я, с сожалением помотал головой и поинтересовался. А почему я не читаю древних трактатов, не изучаю книг вроде тех, что были у брата Луонга? Ведь наверняка по поводу того, что вы мне объясняете, написан не один десяток томов. и там все подробно разжевано. Ни одна сотня», — подтвердил монах. «Только в их изучении нет смысла для тебя. Пойми, занятие такой вещью, как теория просветления, это не просто отвлеченное умствование, которое на Западе именуют философией. Это духовная практика особого рода. Ей могут и даже должны заниматься люди определенного склада, Им копание в мудрых текстах принесет пользу. Такому же человеку, как ты, как многие другие, рытье во всех этих тонкостях и нюансах только навредит, станет источником глупых и опасных иллюзий, может породить интеллектуальную гордыню. Посмотрите все, какой я умный, какими вещами занимаюсь, ого-го! Нет, забудь об этом. Ответ выглядел, с одной стороны, для меня не особенно лесным, но в то же время логичным, и я не нашел, что возразить. Хотя очень хотел заявить, что мне было бы интересно повозиться и исписанной мудростью. Мы шагали целый день. Сначала больше вверх, затем перевалили гряду оплывших, заросших лесом гор и оказались в сырых, заболоченных джунглях, прошитых ручьями и реками, точно нитками. Первый поток мы перешли в брод, не замочив колен, и увидели на берегу серо-коричневую дикую кошку, большую, с маленькими ушами и желтыми злыми глазами. Следующий пересекли по бревну, не просто упавшему, а аккуратно уложенному, очищенному от ветвей и закрепленному на берегах с помощью камней, чтобы не крутилось и не качалось. В этих местах жили люди... и я воспрянул духом, предвкушая ночлег под крышей. Мы отошли от мостика бревна шагов на пятьдесят, когда в зарослях вокруг началось шевеление. «Замри!» — успел воскликнуть брат Пон, и мы оказались в окружении недружелюбно выглядевших мужчин. Невысокие, смуглые, черноволосые, они не сильно отличались от тех же тайцев. Только вот вид имели хмурый и даже злобный. Щеки их покрывали полоски одинаковых шрамов. Одежда состояла из просторных рубах, штанов цвета хаки и широкополых шляп, и каждый носил оружие. Мачете, охотничьи ножи, топорики на поясах и старые ружья. И их в данный момент использовали, чтобы держать нас под прицелом. Один из мужчин с сединой в шевелюре вопросительно рявкнул что-то гортанное. Брат Пон ответил, но его реплика вызвала лишь смешки и недоуменные восклицания. Седоватый, бывший за старшего, отдал команду, и четверо молодых парней двинулись к нам, двое к монаху, двое ко мне. Тревога, вцепившаяся в меня, подобно бульдогу, превратилась в страх. «Что это за люди? Почему они встретили нас столь враждебно? Меня ловко и быстро обыскали». Сорвали с плеча сумку, а в следующий момент скрутили руки за спиной. Ту же операцию произвели с братом Поном, причем со сноровкой, говорящей о том, что лесные жители занимаются подобными вещами далеко не первый раз. Седоголовый равнодушно кивнул и, отвернувшись, зашагал через джунгли стремительно и бесшумно. Меня толкнули в спину стволом ружья, и это оказалось на удивление болезненным. «Охнув, я несколько шагов пробежал, а когда оглянулся, то обнаружил на лице пихнувшего меня типа довольную усмешку. Нас гнали через лес, словно пару баранов, и вряд ли для того, чтобы пригласить на дружескую пирушку». «Это Уа», — сказал брат Пон, когда мы оказались рядом. «Очень известные ребята». «Когда-то они славились, как охотники за головами». Но и сейчас, как видишь, не особенно любят чужаков. Тут уж от тревоги моей не осталось и следа. Ее место заняло черное отчаяние. Зачем мы поперлись в этот лес? Нельзя было выбрать другое направление? Или вообще остаться у брата Луонга, где есть и еда, и крыша над головой, и далеко не худшая компания? Но говорить мне никто не разрешал, так что рот я держал закрытым. Бешеная гонка через джунгли, во время которой я трижды падал и всякий раз получал прикладом по ребрам, продлилась не один час. Затем мы пересекли очередной поток, и впереди, между деревьев, показались скрытые пальмовыми листьями хижины в два этажа. Каждую украшали несколько черепов. Они вместе с пучками сушеной травы висели на угловых столбах. Черепа, как казалось... Смотрели на нас недружелюбно, в их ухмылках чувствовалось злорадство. Посреди деревни торчало нечто вроде каменного столба высотой метров два, и к нему нас и привели. Тычками вынудили опуститься на колени, после чего Седоголовый удалился, оставив нас под присмотром полудюжины часовых. Тени отводили от нас подозрительных взглядов. Лениво переговаривались и жевали что-то время от времени, сплёвывая тягучим и красным. «Вот она, смерть!» — прошептал брат Пон, едва не с восторгом наклонившись к моему уху. «Смотрит на нас шестью холодными глазами, сокрытыми в стволах ружей. Готов ли ты погибнуть прямо сейчас?» Я глянул на него, как на сумасшедшего. Этот вот столб, что за нашими спинами, используется для посвящения юношей племени в мужчины. А кроме того, около него приносят кровавые жертвы. Приглядись-ка. Бока сооружения, что было сложено из камней, покрывали багровые потеки, и я с содроганием понял, что это кровь. Черепа имелись и здесь. Настоящая гирлянда, точно лампочки на новогодней елке. Между домов появился Седоголовый, рядом с которым шагал некто в пробковом шлеме, таком старом, что он наверняка помнил те времена, когда в Бирме правили англичане. Когда подошел ближе, стало видно, что этот тип наряжен в некое подобие формы, то ли полицейской, то ли военной, и щеголяет широким ремнем с начищенной бляхой. Осмотрев нас без особого интереса, Он махнул рукой, и охранявшие нас мужчины подняли ружья. Сердце мое словно вовсе перестало биться. В ушах зашумело, внутри все смерзлось, и мне стало так холодно, словно из жарких тропических джунглей мы перенеслись куда-нибудь на Оймякон. Неужели все? Щелкнули возведенные курки. Брат Пон произнес несколько слов — И обладатель пробкового шлема отшатнулся. Глаза его расширились. Сделав пару шагов к монаху, он прорычал нечто гневное тому прямо в лицо, брызже слюной, на что тот ответил спокойно, с обычной уверенной улыбкой. Предводитель Уа сморщился и засопел, после чего с неохотой рявкнул что-то своим воякам. «Все будет хорошо, не беспокойся». умудрился сказать мне брат Пон, пока его поднимали на ноги и развязывали ему руки. Монаха увели, и я остался в компании парочки хмурых часовых. Страх несколько отступил, но меня по-прежнему колотило, и пот тек с меня не ручьями, а целыми реками. В таком состоянии я провел, наверное, минут пятнадцать, не больше, но это время показалось мне вечностью. Затем из-за хижин показался брат Пон в компании того же Седоголового. Тот рявкнул, и один из часовых помахал рукой, показывая мне, что можно встать. Ноги послушались не сразу. Я едва не упал от боли в затекших мышцах. Последовал рывок за веревку, что связывала мои запястья, и освободившиеся от пут конечности заколола от прилива крови. «Мы теперь гости», — сказал монах. Но я едва уловил смысл его слов. Нас куда-то повели, и в себя я пришел в просторном, но темном помещении. Земляной пол, две грубые лежанки, очаг в кольце камней, забранные москитной сеткой окна, цветастая занавеска, что заменяет дверь. «Сейчас дадут поесть!» Брат Пон с довольным видом уселся на одну лежанку. Я же просто рухнул на другую. Вопрос, что произошло, читался безо всякой телепатии, так что монах усмехнулся и продолжил. Я пообещал местному вождю исцелить его жену, мающуюся от боли в животе. Сделано. А если бы не смог? Очень хотелось спросить мне. А вообще никто бы не стал нас убивать. Сказал брат Пон, едва не с сожалением. Не те времена... Еще недавно они сражались с правительством Бирмы. Даже республику создали тут, в горах. Теперь без войны, о, скучно, вот они и развлекаются. Ничего себе развлечения! Предсказание монаха насчет еды сбылось очень быстро. В комнату скользнула женщина в длинном платье и причудливо завязанном платке, скрывавшем волосы целиком. Она поклонилась и поставила на пол огромное блюдо, в котором на подстилке из риса лежали овощи и кусочки мяса. «С чужаками имеют дело только мужчины», — сообщил мне брат Пон, принимая за еду. «Появление этой барышни означает, что нас теперь не опасаются, и нам ничего не угрожает». Мы поели, после чего монах разрешил мне говорить. «Настоящие дикари!» — воскликнул я, хотя и без особенной злости. К этому моменту успокоился полностью. Страх исчез, холод из тела ушел, все стало как обычно. Что такое дикари? Брат Пон покачал головой. Всего лишь слово. Определение. Но оно описывает... Ничего оно на самом деле не описывает, поскольку пусто, лишено содержания. Как и все остальные жалкие людские попытки с помощью слов сделать мир хоть в какой-то степени постигаемым. «Ты, например, для уа не дикарь, у них нет такого термина. То, как они называют белых, можно перевести пустое трепло, бесполезная трещотка. Правда ли это? Все ли вы такие?» «Нет!» — возмутился я. «А для них правда. Помни об этом, навешивая на явления и людей ярлыки. Нет ничего легче, чем приклеить на ближних бирки со словами «Лентяй», «Толстяк». Хороший. Проститутка. Это сильно упрощает жизнь, но огрубляет и искажает восприятие, а значит и осознание. Мне тут же вспомнилась баба Варя, бывшая соседкой моих родителей по лестничной площадке. Для нее каждый пацан или девчонка во дворе назывался особым словом. Этот постреленок, та Егаза. «Жесткая классификация, и в зависимости от того, в какую ее категорию ты попадал, то тебе либо конфетка, либо сердитый взгляд». «А к реальности вообще не имеет отношения, поскольку, как я уже сказал, пусто», сказал брат Пон, прерывая мои воспоминания. «А что имеет? Что не пусто?» «Кое-что есть», — монах усмехнулся. «Твое сознание я не назову пустым». Окружающие нас объекты не существуют. Не существует и того, кого они окружают. Реальностью обладают лишь мысли о них. Но мысль же нечто эфемерное, пробормотал я, ощущая, как от усилий постигнуть концепцию у меня в голове что-то хрустит. Тем не менее реальное. Как и восприятие и осознание. Брат Пон сделал паузу. хотя в их основе та же пустота. Тут ум у меня совсем зашел за разум. «Вы каждый раз говорите о ней по-разному», — воскликнул я с неудовольствием. «Словно речь идет о разных вещах. О природе пустоты, шуньяты можно рассуждать хоть тысячу лет каждый день», — проговорил монах со значением. «И при этом всегда говорить о ней новыми словами». Неисчерпаемость — главная ее характеристика. Я ждал, что вечером местный босс позовет нас на пир в честь исцеления жены. Но нас до самой ночи никто не трогал. Лишь с наступлением темноты зашла та же женщина. Принесла старую керосиновую лампу. Почти такую же, какой я пользовался в ватят-хампу. Разбудил меня брат Понг еще до рассвета. Вставай. — сказал он, легонько тряхнув меня за плечо. — Время заняться делом. Дойти до выгребной ямы он мне все же позволил, а затем велел сесть посреди комнаты. — У нас есть немного времени, пока местные не проснулись, — сообщил мне монах, испытывающе разглядывая меня черными глазами. — Помнишь, ты пытался увидеть реку? Я кивнул. «Да, что-то подобное я пробовал исполнить в самом конце обучения в Тхампу, но не преуспел». «Давай еще раз», — велел брат Пон. Я послушно закрыл глаза и сосредоточился. Берега, заросшие осокой, белоствольные березы, прозрачная вода, через которую просвечивает золотистый песок, тени деревьев на поверхности. Образ ускользал... Пытался распаться на фрагменты, но я держал его мертвой хваткой. Ведь я смог на ходу созерцать дерево, созданное лишь с помощью моего воображения. Справлюсь и здесь. Не дам картинке исчезнуть, раствориться, превратиться в набор полосок и пятен. В какой-то момент я почувствовал, как вода лижет мне колени. Ощутил запах кувшинок. Река оказалась предо мной. Не широкая. Спокойная, уходящая в зеленоватый что проглянуло в ее глубине. Черно-красная, извивающаяся, словно другой поток, спрятанный в первом, завернутый в него. «Хватит», — очень мягко сказал брат Пон. «Ты справился». Я встряхнулся, некоторое время подождал, давая видению рассеяться, и только потом открыл глаза. Честно говоря, ожидал, что монах объяснит, зачем это было нужно, что это за река и по какой причине я не мог справиться с несложной вроде бы задачей в прошлый раз. Только он промолчал, а в следующий момент в дверь постучали, и через порог шагнула та же самая женщина с новым блюдом в руках. После завтрака нас позвали к местному боссу, который встретил гостей на веранде собственного дома, такого же, как и остальные. разве что размерами несколько больше. Поправив шлем, он заговорил, важно и неторопливо. Когда речь подошла к концу, мужчины, собравшиеся вокруг жилища вождя, разразились ликующими криками. «Нас в знак благодарности приглашают на охоту», шепнул брат Пон мне в ухо. «Только не на простую, а на колдовского зверя Есина». клыки которого принесут удачу всему племени. Такая охота бывает раз в десять лет, не чаще, так что нам очень повезло. Что это за зверь такой, я не знал. Даже слово такое слышал впервые, а монах вновь не снизошел до объяснений. На охоту вождь отправился в компании дюжины крепких мужчин. Каждый прихватил ружье и навьючил на спину рюкзак. Нам вернули наши сумки для подношений, плотно набитые, и в своей я обнаружил сушеные фрукты, полоски вяленого мяса и рисовые лепешки. Деревня осталась позади, и мы направились на северо-запад. Шагали гуськом в полном молчании. И я тренировал установление в памяти, используя желание оказаться в помещении с кондиционированным воздухом, где прохладно и сухо, и нет этой липкой жары. Получалось неплохо. Я то совсем растворял его, то доводил до такой степени, что начинал ежиться и скрипеть зубами. Потом начались болота, и мне стало недоупражнений. до упражнений. Стволы поднимались прямо из воды. Там и сям торчали травянистые кочки, усеянные огромными цветами, белыми и ало-желтыми. Тут в изобилии водились пиявки, Одну из них брат Пон невозмутимо извлек из-под одеяния и отбросил в сторону. А от летающих кровососов воздух просто звенел. На меня они накинулись точно бедные родственники на нежданно явившегося в гости богатого дядюшку. Я захлопал по шее и голой макушке, завидуя монаху, не обращавшему на насекомых внимания. Да и они его, непонятно почему, но не очень беспокоили. Шагать приходилось по колено в грязной жиже, и в один момент, оступившись, я понял, что мы идем по хорошо известной уотропке, а по сторонам от нее непролазная топь. За секунду погрузился по пояс, что-то извивающееся скользнуло по бедру, и я едва не взвизгнул от страха. «Не суетись», — сказал брат Пон, протягивая мне руку. Охотники с улыбками наблюдали за тем, как я, дергаясь будто червяк, выбираюсь на более-менее твердое место. От болотной вони кружилась голова, меня тошнило, а от унижения хотелось провалиться сквозь землю, но желательно не здесь, а где-нибудь в другом месте. Вождь устроил мне выговор, монах перевел, не упуская ни единого бранного слова, и мы заковыляли дальше». Вскоре пиявка обнаружилась уже на мне, на правой руке, чуть повыше локтя. Чтобы снять ее, не оставив гноящейся ранки, шагавший за мной охотник зажег сигарету и приложил к черному лоснящемуся телу. Пытка эта продолжалась до вечера. Остановились мы на сухом островке метров сто диаметром. Уа разожгли костер... и из рюкзаков были извлечены бутылки с хмельной, судя по запаху, жидкостью. Предложили и нам, но брат Пон вежливо отказался. Он велел мне раздеться и осмотрел с ног до головы, попутно объясняя, что пиявки и клещи могут незаметно присосаться где угодно, и что они мало того, что пьют кровь, так еще и переносят заразу. Напившись, охотники начали петь и драться, Не особенно жестоко, но с азартом. Отойти от костра и устроиться на ночлег в стороне оказалось невозможно. Тут же налетали полчища москитов и начинали остервенело жрать тебя даже сквозь одежду. Ну а дым давал хоть какую-то защиту. Так что засыпал я под звуки ударов и пьяные вопли. Проснулся я с головой такой тяжелой, будто пил вчера больше всех. Костер все так же дымил, вокруг него валялись храпящие и сопящие тела. Многие физиономии были украшены свежими синяками. Непострадавшим выглядел разве что сам вождь, даже на ночь не снявший шлема. Брат Пон бодрствовал, и выглядел он возмутительно свежим. «Что это за зверь такой?» — спросил я, когда монах разрешил мне говорить. «Есин! Он как слон, только очень маленький». и живет в реках, а еще ядовитый. Ответ поверг меня в состояние полного недоумения. Нечто с хоботом и клыками, но размером, как я понял, с крупную крысу, и при этом обитающая в воде, точно рыба. «А он на самом деле существует?» — уточнил я. «Он. На самом деле существует все, что ты только можешь вообразить», — сказал брат Пон с улыбкой. Во Вселенной есть место для всего, что в состоянии представить наш ограниченный разум. И для многого другого, что он не в состоянии вместить. Ну, я имею в виду здесь, в Мьянме. А это мы скоро узнаем. Сам я Есина никогда не видел, только слышал о нем. Такое сообщение заставило меня приуныть. Это что, мы месим болото, гоняясь за легендой, мифом? что существует где-то и когда-то, но не именно в этих гнусных джунглях. Но долго грустить брат Пон мне не дал, поскольку велел молчать и заявил. «Не будем терять времени. Вернемся к установлению в памяти». Вскоре я без особого удивления узнал, что то, чем я занимался, было только первым этапом. «На втором ты должен вызвать в себе, скажем, ненависть и довести ее до предела». проинструктировал меня монах. «В качестве объекта выбери, например, вот этих, ребят». Он схватил что-то из воздуха и предъявил мне ладонь с полураздавленным москитом. Дальше все то же самое. Наблюдаешь за тем, как функционирует твое сознание, наполненное до краев ненавистью. Затем понемногу уменьшаешь ее, пока она совсем не исчезнет». и разглядываешь сознание, свободное от этой эмоции. И снова порождаешь. Я поднял руку, показывая, что хочу задать вопрос. «Но разве ненависть не является одним из базовых негативных эффектов? осведомился я, дождавшись кивка разрешения. «Является», – подтвердил брат Пон, – «как внутренний мотив, корень поведения. Сейчас же мы используем ее внешнее проявление – — Одноименное чувство, яркое, но поверхностное. — Кроме того, помни, что не ненависть должна стать центром твоего внимания, а омраченное ей сознание. — Ну, а когда мы вернемся обратно? — выпалил я, озвучив давно мучающий меня вопрос. — Ведь сколько можно бродить по лесам и горам, страдать от холода и жары, кормить москитов и шарахаться от змей, ночевать на охапке веток и большую часть времени изображать немого. Только когда задачи путешествия будут выполнены. Брат Пон развел руками. Неужели тебе здесь не интересно? Мечтаешь вернуться в офис с кондиционером, заниматься тем же, чем и всегда, брать кредиты, подписывать договора? Ну нет, не мечтаю. А кроме того, неужели ты думаешь, что я направляю этот поток событий? «А кто же?» – удивленно спросил я. «Твоя потребность в освобождении, созревшие семена твоих собственных усилий», – ответил монах. «Я лишь двигаюсь рядом и помогаю, фиксирую важные моменты, расставляю акценты». Я ощутил смутное недовольство, желание возразить, но разговор пришлось закончить, поскольку начали просыпаться охотники. К моему удивлению, они не выказали признаков похмелья, и вскоре мы затопали дальше, сначала по болоту, а затем и по более-менее сухому лесу. Вызвать ненависть к терзавшим меня комарам оказалось нетрудно. Куда сложнее было разогреть ее до предела. И мешало тут мое собственное нежелание, опаска, подозрение, что я делаю нечто плохое, греховное, отягчающее карму и загрязняющая мир вокруг. В один момент я вроде бы справился. По крайней мере, меня затрясло, а поле зрения окрасилось багровым. Я сжал кулаки и лишь тут вспомнил, что все это затеяно не просто так, что это упражнение и нужно отстраниться. С обычными эмоциями я управлялся таким образом легко, но тут ощутил, что пытаюсь сражаться с големом из патоки. При каждом ударе, Рука или нога прилипает, и неимоверное количество сил нужно потратить, чтобы ее оторвать. Зато ненависть предстала моим глазам в виде ярко-алого столба-торнадо, что отбрасывал в стороны протуберанцы. Прямо у меня на глазах он начал чахнуть, съеживаться, пока не превратился просто в костер, а затем и вовсе потух. И в этот момент шагавший первым охотник поднял руку. после чего мы остановились. «Нашли следы слона», — сказал брат Пон, повернувшись. «Одиночки, как надо!» «Честно говоря, я не понял, зачем нам нужен слон, если мы охотимся на есина?» Но спросить возможности не было. Двинулись дальше, но не по прямой, а хитрым зигзагом, похоже, что по тем самым следам. Приглядевшись, я и сам рассмотрел признаки того, что здесь прошло крупное животное. Вмятина в земле, сломанные ветки. Слон, когда стареет и слабеет, покидает сородичей. Сообщил брат Пон, воспользовавшись новой остановкой. И чтобы расстаться с жизнью, ищет Есина. Поскольку стоит слону зайти в реку, где живет Есин, тот обязательно атакует и зажалит лесного гиганта до смерти. В биологии и поведении животных я не понимал ничего. И поэтому только плечами пожал. Кто их знает, местных слонов? Может быть, они и вправду уходят из жизни таким образом. Вскоре я уловил хруст и топот, и затем между деревьев показалась громадная серая туша. Нас зверь, если и заметил, то не обратил внимания, продолжил неспешно шлепать по лесу, обмахиваясь ушами. — Наши охотники выследили его еще на прошлой неделе, — прошептал брат Пон. Повезло нам неимоверно. Могли ведь и не успеть. Глаза монаха горели, и если бы я не знал его хорошо, то поверил бы, что служитель Будды охвачен постыдным охотничьим азартом, что вот-вот он завопит и с лихим улюлюканьем ринется на слона. К тому моменту, как впереди появилась река, мы подобрались к слону едва не вплотную. По сигналу предводителя Охотники дружно сбросили рюкзаки, а в руках у каждого оказалась небольшая сеть. Зверь помедлил, топчась на берегу, словно в нерешительности, а затем вошел в воду. Уа разбежались в стороны, оставив нас с братом Поном и вождем рядом с грудой рюкзаков. Слон дернулся, вскинул голову и оглушительно затрубил. Его огромное тело забилось в корчах. И в тот же момент охотники с плеском ринулись в реку, расставив сетки, пытаясь выхватить ими нечто из мутных потоков. Очень опасный момент. Монах комментировал происходящее точно футбол. Слона терзают судороги, и он легко может убить или покалечить человека одним движением или упав на него. Да и Есин не дастся просто так, а он очень ядовит. Умирающий исполин затрубил еще раз, намного слабее, и медленно завалился на бок. Поднятая им волна с шумом ударила в берег, и тут же один из уа издал восторженный вопль. Товарищи побежали к нему, побросав свои сетки. В этот момент я сам забыл о том, ради чего я тут нахожусь. Все мое нутро зазудело от ловцовского пыла. Захотелось схватить ружье или копье, и бросится в гущу событий, лишь бы только зверь не ушел. Вопивший охотник вздернул над головой сеть, в которой билось нечто темное, маленькое. Другой ткнул в нее ножом, прозвучал виск, вроде тех, что издают поросята, и стало тихо. Мертвый слон медленно дрейфовал вниз по течению. Уа стояли кружком и тяжело дышали. Когда сетку с животным внутри вытащили на берег, я нетерпеливо вытянул шею, чтобы разглядеть, что там такое. Предводитель снял шлем, обнажив потную лысину в окружении черных кудряшек. И только после этого наклонился к аккуратно уложенной на земь добыче. Есин и вправду напоминал слона, хотя в длину не превышал 20 сантиметров. Крохотный хобот, клыки... Тело его покрывало черная густая шерсть, а вот на лапах были пальцы с перепонками, как у утконоса. Интересно, знают ли ученые, что в джунглях Мьянмы живет вот такая тварь? Вождь Уа вернул головной убор на место и заговорил с торжественными интонациями. «Духи послали нам добычу!» — начал переводить брат Пон, копируя даже тон. Показали расположение, дали знак, что ближайшие годы окажутся изобильными и благополучными. Охотники Уа дружно завопили, вскидывая руки над головой и хлопая друг друга по плечам. Двое парней, едва ли старше двадцати, пустились в пляс, выбрасывая в стороны руки и кружась на месте. И что удивительно, в этот момент я вполне разделял радость этих людей. Радость моя не исчезла, даже когда мы двинулись в обратный путь через то же болото. Когда, споткнувшись о спрятавшуюся под водой корягу, я едва успел выставить руки, чтобы не хлопнуться физиономией в грязную жижу, это вызвало гомерический хохот среди наших спутников. Но даже подобное не заставило меня расстроиться. Я лишь улыбнулся, отряхнулся и пошел дальше». «И вскоре мир вокруг меня изменился, расслоился, закрутился огромным колесом с сотнями бороздок, в каждой из которых вспыхивали и гасли моменты восприятия. Резкий запах болотных растений, плюханье под ногами, прилипшая к телу мокрая одежда, мысли по поводу того, что об этой охоте нет смысла рассказывать друзьям, ведь все равно никто не поверит, желание оказаться в чистом месте». шагающий впереди брат Пон. Нет, я не чувствовал себя более комфортно, чем на пути в ту сторону. Меня также донимали летучие кровососы. От жары и влажности не хватало воздуха, а пот капал с бровей. Просто я воспринимал эти факторы несколько иначе, не как обладающие длительностью процессы, а как набор моментальных состояний, не связанных друг с другом. Ну и что с того, что эти состояния похожи друг на друга? Когда остановились на ночлег, уже за пределами болота, стало ясно, что запасы алкоголя у охотников не закончились. По рукам пошли бутылки с резко пахнущим пойлом, зазвучали тосты, наверняка посвященные сегодняшнему успеху. «Теперь можешь говорить», — разрешил брат Пон. «Все равно никто не заметит». Мы сидели немножко в стороне, так, чтобы не мешать Уа веселиться, но при этом оставаться в дыму от костра. А что такое на самом деле эти... Я помедлил, чтобы сформулировать вопрос точнее. Те пятнышки, которые я вижу, ну, точнее, не вижу, а как бы ощущаю, воспринимаю всем существом. Хотя они бывают как звуки, как ощущения или мысли. Дхармы, правильно? Да, верно. Тут брат Пон усмехнулся. Но в твоем вопросе уже есть ответ. Неделимые, неразложимые на составляющие частички опыта, причем каждая несет лишь одно свое качество. Ощущение мокрого, гнева, прикосновение к мягкому, видение зеленого цвета. То есть опыт определяется дхармами, весь который мы накапливаем, «И опять ты прав», — сказал монах. «Он не только определяется, но и описывается дхармами. Это все, что мы имеем для отображения нашего опыта в попытке его передать. Как слова. Речь состоит из слов, но когда мы говорим о словах, то тоже вынуждены использовать слова». Потом он спросил, как поживает мое установление в памяти. Пришлось сознаться, что омраченное ненавистью сознание я могу наблюдать с большим трудом, а когда убираю ее, то у меня не выходит обнаружить в двух противоположных состояниях что-то общее». «Ничего, рано или поздно все получится», — подбодрил меня брат Пон. «Старайся». Понятно, что ощущения не из приятных, но не зря сам просветленный сказал «Все пребывает в огне». Глаз в огне. Цвета и формы, которые он видит, тоже в огне. Сознание, что воспринимает увиденное, тоже в огне. Горит даже то, чем соединяются глаз и формы. И ощущение приятное, неприятное или безразличное, которое мы получаем от этого соединения, тоже в огне. Погасить его невозможно, а значит, нужно использовать. «Для чего?» «Занимаясь установлением в памяти, разогревая и остужая сознание и вновь разогревая, ты, в числе прочего, и прокаливаешь те алмазные зародыши, что станут основой твоего нового, обреченного на бессмертие тела». Я открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, но тут монах неожиданно заявил, что на сегодня хватит. То ли алкоголя осталось мало, То ли охотники все же утомились, но на этот раз до драки не дошло, да и угомонились они рано. Так что я даже ухитрился выспаться, зато утром встал с тяжелой головой и неприятным ознобом. Когда пошли дальше, стало ясно, что меня по-настоящему трясет, а внутри черепа пульсирует боль. «Похоже, ты подхватил лихорадку», — сказал брат Пон, когда я жестами дал понять, что со мной не все в порядке. Я смотрел на него с надеждой, рассчитывая, что монах сейчас вынет из глубин одеяния чудесную пилюлю или сорвет какой-нибудь листок, поживав который, я мигом приду в себя. Наши друзья, если узнают о твоем недомогании, предложат тебе опиум, — продолжил он. Они называют его черным снадобьем и лечат им все болезни. У меня с собой ничего нет. Единственный шанс для тебя — добраться до деревни и там отлежаться. Надежда моя сменилась отчаянием. Как я дойду, если каждый шаг дается мне с трудом, и не помру ли я от этой хвори? Неужели у лесных жителей нет даже простейших антибиотиков? Ничего, ты справишься. Брат Пон хлопнул меня по плечу, и на этом сеанс психотерапии закончился. Удивительно, но я не упал ни через час, ни через два, хотя брел, напрягая последние силы. Едва остановились передохнуть, я шлепнулся на наземь и принялся жадно глотать воздух. Когда перед лицом у меня оказалось нечто округлое и зеленое, я не сразу понял, что один из охотников предложил мне фляжку. Затем мы пошли дальше, и тут сознание начало мутиться, распадаться на обрывки. В один момент я обнаружил, что шагаю по краю поля, усаженного маками, и решил, что у меня начались видения. но потом вспомнил слова брата Пона о черном снадобье и засомневался. На какой-то момент я погрузился в душный серый туман, осознавал лишь, что по-прежнему иду. Обнаружил себя в той комнате, которую предоставили нам Уа, и не смог вспомнить, как сюда попал. Ну а дальше все закрутилось в болезненном жарком водовороте. В состоянии прикованного к кровати овоща я провел то ли два, то ли три дня. Очередным утром проснулся и обнаружил, что голова ясная, но зато слабость такая, что и руку поднять невозможно. «Ну вот, я же говорил, что ты справишься», — невозмутимо заявил брат Пон, сидевший рядом с моей лежанкой. «Мне захотелось бросить в него чем-нибудь тяжелым, но под рукой ничего не оказалось, да и вряд ли у меня нашлись бы силы, чтобы поднять даже тухлую помидорину». «Обычные люди относятся к болезням как к наказанию», — продолжил монах, как ни в чем не бывало, хотя в глазах сверкнула смешинка, наверняка вызванная тем, что он прочел мои намерения. «Но ты-то более необычный человек. Ты тот, кто начал путь к свободе или вступивший в поток, как говорили древние. Это не означает полное избавление от недомоганий, нет». Изменить осознание тела так, чтобы оно забыло про болезни, под силу разве что бодхисатве. Утешил называется. Мрачно подумал я. Зато ты можешь воспринимать болячки иначе как шанс изжить негативную карму. Переживание по их поводу отставить в сторону, а преисполниться радости и благодарности, что ты лежишь тут и ходишь под себя, а не мучаешься в аду в кипящей соленой воде или там, где каждый день тебя распиливают тупой пилой или льют в глотку расплавленную бронзу или кидают на съеденье собакам с железными зубами или заставляют жрать нечистоты и раскаленные уголья. Я содрогнулся. А вообще хватит валяться. Тут брат Пон встал и протянул мне руку. Поднимайся. К моему собственному изумлению я сумел встать, пусть даже не без посторонней помощи. Постоял тяжело дыша, затем сделал первый шаг, второй — оперся о стену, ощутив, какая она шероховатая и влажная. Ну а затем, после краткого отдыха, дело пошло веселее. К полудню я даже смог съесть немного риса, а к вечеру обошел вокруг нашей хижины. Посмотреть, как я ковыляю, сбежались дети — Оторвались от дел несколько женщин, все в тех же цветастых платках, под которые волосы убирались так тщательно, чтобы не было видно и пряди. «Завтра нас ждет церемония освещения амулета из клыков Есина», сказал брат Пон, когда мы вернулись в комнату. А потом мы уходим. Настало время идти дальше. Только вперед. Честно говоря, я не был уверен, что смогу осилить дорогу, но спорить не стал. Утром же, с первыми лучами солнца, жители деревни собрались вокруг каменного столба. Вождь, помимо пробкового шлема, украсил себя парой черепов, обезьяньях, судя по размерам. Мужчины увешали себя оружием, точно собрались на войну. Сам ритуал оказался не очень интересным. Много заунывных песнопений, немного танцев, подношение обитающим в столбе духом еды, макового отвара и цветочных гирлянд. После этого два клыка с мизинец, похожих на слоновье, заняли почетное место около вершины каменного сооружения. Вождь, повесивший их туда, отступил на шаг, некоторое время полюбовался и одобрительно хлопнул в ладоши. «Самое время попрощаться, пока они не начали пить», шепнул мне брат Пон и выступил вперед. Его слова оказались встречены гробовым молчанием, и я уже решил, что нас не отпустят. Но вождь после паузы кивнул и принялся, судя по жестам и интонациям, что-то предлагать. Но монах лишь улыбался, кланялся и мотал головой. Но сумки нам все же набили едой, проводили до окраины деревни и даже немного дальше, до бегущей через лес тропы. Он хотел нам дать ружье, чтобы мы могли охотиться и защитить себя в джунглях, сказал брат Пон, когда мы остались вдвоем. Плюс заплечные мешки, одеяло, палатку. Еще бы слона предложил. Надо же! Предводитель воинственных УА, встретивших нас так недружелюбно, оказался на удивление щедр. Но все равно я был рад, что мы покидаем их деревню. Склонность местных к пьянству и дракам Сырые и темные жилища, висящие всюду черепа, болота и плантации мака в окрестностях. Нет, это не то место, где я хотел бы задержаться. Они выращивают сырье для наркотиков? Спросил я, когда брат Пон снял с меня обед молчания. Да, но ты же слышал про золотой треугольник. Это как раз один из его углов. Именно поэтому чужаков, даже в одежде монахов, тут встречают не особенно приветливо. Видят в каждом шпиона, агента правительства, что явился вынюхивать и в конечном итоге уничтожить их бизнес. Ответ меня не очень порадовал, но я промолчал. Вообще, в последние дни стал осознавать, что понемногу привыкаю обходиться без слов. Если поначалу я испытывал дискомфорт, лишаясь возможности говорить, то сейчас просто не замечал какого-либо ограничения. Находил в безмолвии источник покоя и возможность заняться чем-нибудь полезным, вроде смрити или установления в памяти. Очередной вопрос родился только после того, как мы отшагали примерно с километр. Шел я с трудом, и плотно набитая сумка казалась очень тяжелой. «Как же так?» — сказал я. «Если нет никакой души, если семена энергии, проросшие видели виде посеял некто другой... «Живший сто или тысячу лет назад?» «Почему должен страдать я?» «Во-первых, нельзя с полной уверенностью сказать, кто именно и когда посеял. Есть вариант, что и ты, когда тягал варенье из холодильника». Брат Пону употребил английское слово «джем», но я хорошо понял, о чем он говорит. «Вишневая, с косточками, умопомрачительно вкусное, то самое, которое варила бабушка. Откуда он знает?» Во-вторых, ты говоришь «я страдаю», но ведь «я» не существует. Есть поток, струи энергии, осознания, восприятия, как раз и состоящие, по большому счету, из последствий ранее совершенного. В-третьих же, смотри, некий путник развел костер на краю поля, чтобы согреться, а потом ушел, не загасив. Пламя же разгорелось и спалило все посевы, после чего путника схватили и привели к судье. Ну, а странник сказал, наказывать меня не за что, ведь костер, что я развел, и пожар, уничтоживший злаки, разные вещи. Но одно произошло от другого. Вот именно. И единство, которое ты есть сейчас, произошло от другого, посеявшего семена. Понимаешь? Я поскреб макушку и ничего не ответил. Идею я вроде бы ухватил, но не мог сказать, что она меня устроила. Никуда не исчезло ощущение того, что я вынужден отдуваться за действия кого-то другого. Не сгинуло порожденное этим ощущением недовольство. Но выглядело оно слабым и быстро рассеялось, поскольку брат Пон напомнил мне про сосредоточение на объекте и про то, что о внимании и дыхании я забывать не имею права. Я был здоров, Мог идти, не шатаясь от слабости. Мы покинули селение Уа, и радость от всего этого перевешивала любые тревоги. Бусины на четках. Мы автоматически, не задумываясь, раздаем словесные ярлыки вещам внешнего мира и людям, что нас окружают. Мы приступаем к этому делу с детства, когда называем стол плохим, поскольку ударились об него. а дядю – хорошим, потому что он дал нам конфету. И даже не думаем, что стол – штука очень полезная, а дядя – уголовник-рецидивист и сидел в тюрьме за убийство. Эта привычка остается с нами и во взрослом состоянии. Коллега по офису, что надела короткую юбку, становится проституткой, сосед, встреченный в подъезде пьяным, алкашом. И после этого мы перестаем воспринимать людей. Видим лишь ярлыки, словесные обозначения. Но любое наименование – это искусственное, несуществующее в жизни ограничение, некая загородка. Внутри системы из таких заборов легче жить, ведь все подписано, все известно. Никаких сюрпризов, в том числе неприятных. Но вырваться за ее пределы почти невозможно. Кроме того, эта привычка сильно уродует. сужает восприятие, а значит и осознание. Второй этап установления в памяти заключается в работе с ненавистью, а точнее с сознанием, омраченным этим чувством. Объектом ее лучше выбрать не человека, а некий безличный фактор, что мешает, раздражает, доводит до безумия и затем разогреть себя до предела, Сделать так, чтобы ненависть кипела точно лава в жерле вулкана. И тут же отстраниться, наблюдать за собой со стороны. Затем, как функционирует сознание, пораженное столь тяжелой и мощной эмоцией. Никакого осуждения себя и никакого отождествления с ненавистью. И то, и другое – провал. Затем, с помощью осознавания и внимания дыхания, Нужно лишить эмоцию подпитки, чтобы она понемногу угасла. И снова подвергнуть сознание изучению, попытаться понять, что изменилось, а что осталось тем же. Потом опять разжечь пламя ненависти и погасить его, чтобы выработать возможность управлять им словно газовой горелкой. Болезни, к сожалению, неизбежная часть человеческой жизни. Даже изменение сознания не позволяет избавиться от тех семян энергии, что были посеяны ранее и должны при подходящих условиях реализоваться тем или иным образом. Но воспринимать любые болячки как наказание непродуктивно. Такой подход вызывает плоды негативных эмоций и мрачных мыслей, в которых содержатся новые семена. А вот как раз сделать так, чтобы они не появились – Вполне в нашей власти. И секрет заключается в восприятии, в точке зрения. Да, болезнь несет страдания. Она же, если правильно к ней относиться, может принести и пользу. Недомогание – источник силы, возможность перезагрузить осознание, устранить накопившуюся нечистоту, развязать кармические узлы, взять паузу и задуматься, что можно изменить в жизни».